В это время со стороны раскрытого окна бойницы послышался пронзительный писк. Волкодав вскинул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как в комнату, усердно работая перепончатыми крыльями, влетели два больших нетопыря. Они держали в лапках длинную палку. Посредине ее, вверх тормашками, висел нелетучий мышь заметив волкадава он радостно завещал не топори взвели из под потолок а мышь отцепившись свалился точно на голову другу пропадешь сказал волкадав и попытался выпутать его из волос чтобы снова усадить на палку и выпроводить вон Нелетучий мышь весьма чувствительно укусил его за палец и пропищал что-то своим знать поблагодарил те бросили палку и вмиг умчались в окно. — Ну, как знаешь, — пробормотал волкодав, начиная понимать, что умереть, как мечтал, ему не дадут. Две лишние жертвы на его погребальном костре — это уж слишком. Нагнувшись, — Он перехватил ножом веревку, стягивавшую за спиной локти рабыни, сдернул с ложа плотное покрывало, пропорол посредине дыру и натянул на девчонку, схватил ее за руку и побежал вниз по всходу. Волкодав никогда не забывал мест, где ему довелось пройти хоть однажды. Он пчался назад с уверенностью гончего пса, летящего по свежему следу. Он помнил, где воткнул свои щепки и где видел факелы и светильники, учинившие пожар. Когда огонь, наконец, преградил ему путь, он задумался лишь на мгновение, соображая, удастся ли проскочить к следующему всходу. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы из огня навстречу ему с ревом вылетел ополоумевший стражник. Волкодав отскочил прочь, Но тот незрячий пробежал мимо. Одежда горела на нем, роняя дымные клочья. Девчонка в ужасе завизжала. Волкода взгреб ее в охапку, сунул ей в руки мыша, выдранного, наконец, из волос, замотал обоих в покрывало и, пригнувшись, скинулся сквозь пламя. Влажные волосы и кожаные штаны лишь отчасти предохранили его. Ему показалось, что с обнаженного торса и босых ног начали сдирать кожу. Кое-как, заслонив локтем глаза, он стрелой пролетел десять шагов и уже выбегал с другой стороны, когда стена по правую руку надсадно охнула, оседая. Дымящееся обугленное бревно выскочило из нее, крутанулось внутрь коридора и силой ударило волкодава бок швырнув его на пол. Он сразу вскочил, понимая только, что еще жив и еще может бежать. Вторая лестница была прямо перед ним, как он рассчитывал. Он бросился к ней и помчался вниз, прыгающий из четыре ступеньки. Где-то далеко наверху еще раз взвыл людоед, взвыл так, что было слышно даже сквозь гул пожара и крики мечущихся людей. Должно быть, огонь добрался до опочивальни. Потом вой затих уже навсегда. Волкодав напарывался на воинов еще несколько раз. Большинство ни на что не обращало внимания, занятое поисками ближайшей двери наружу. Лишь один что-то заподозрил при виде полуголого, покрытого копотью незнакомца, чуть не волоком тащившего за собою узареванную девчонку. Наемник схватился было за меч, но волкодав, не останавливаясь, метко пнул его в пах, чтобы впредь не лез ни в свое дело. Воин согнулся, хватая ртом в воздух пополам с хлопьями гари. Обойдя его, волкодав проскочил в дверь, что вела вниз, в подземелье, захлопнул ее, и на всякий случай повернул ключ, по-прежнему торчавший в скважине замка с внутренней стороны. В подвале с сизыми волнами плавал удушливый дым. Но заглянуть сюда, кажется, никто так и не додумался. Дышать было нечем. Настенный факел еле чадил, треща и плюя с синеватыми язычками. Девочка слабо вскрикнула при виде мертвого палача. Потом еще раз, когда увидела клетку. Волкодав выругался. Освобожденный музник, оказывается, не сумел даже толком выползти из клетки сквозь открытую дверцу. Сил едва хватило только на то, чтобы выпростать голову и плечи. Он лежал лицом вниз. Изможденные руки трепетали, пытаясь сделать еще усилие. Волкодав выругался снова и, почти не шагов, нагнулся и подхватил его свободной рукой. Костлявое, чудовищно грязное тело показалось ему невесомым. Узник дернулся, охнул, невнятно пробормотал «спасибо» и повис, точно мокрая и вонючая тряпка. Еще несколько мгновений, и Волкодав стоял перед дверью, что вела к подземному ходу. Одну за другой ощупывая заклепки, не поддастся ли какая-нибудь. Он был не вполне уверен, что сумеет высадить эту дверь, есть не разыщет скрытых пружин. — Дай мне, юноша, — прошептал узник, — я знаю. Волкодав спорить не стал, обхватив ладонями его ребра. Он поднял его перед собой лицом к двери. В конце концов, этот малый безошибочно навел его на людоеда. Почем знать, а вдруг не врет и теперь? Левая рука волкодава чувствовала сумасшедший стук сердца, метавшегося в бесплотной груди. Длинные пальцы пробежали по гладким струганным доскам, нашли одну из заклепок, и, к некоторому удивлению волкодава, отбили по ней замысловатую дробь. Почти сразу в недрах стены начала переливаться вода, послышался знакомый скрежет, и дверь поехала в сторону. Но в это время откуда-то сверху долетел страшный удар и затем тяжелый медленный грохот. Замок людоеда превращался в пылающие руины. Дрожь сотрясла пол, и стены подвала. Упала каменная плита, шумом посыпался песок и мелкие камешки. Факел зашипел и погас, оставив беглецов в кромешной темноте. Но хуже всего было то, что дверь, отойдя от стены, на три ладони остановилась. Волкодав налег изо всех сил пытаясь раскачать и сдвинуть ее тщетно. Ему не понадобилось примериваться к щели, чтобы понять, что для него единственного из троих она была слишком узка. Он пожал плечами и улыбнулся. В первый раз за долгое-долгое время. «И так песнь смерти все-таки будет допета». Теперь ему с лихвой хватит для этого времени. Знать бы только, с какой стати хозяйки судеб понадобилось захлопывать ловушку каждый раз тогда, когда он всерьез понадеялся выжить. Почему ему не дали скорой и честной смерти в рушащемся замке, заперев вместо этого точно крысу в зловонном подвале вдвоем с трупом задушенного палача? Может быть, боги отсрочили его гибель ради того, чтобы он спас этих двоих, какая участь им предназначена? А может быть, сидевшего в клетке не зря величали волшебник Что, если он успел запятнать себя столь страшным пособничеством тьме, что, выпустивший его, должен был неминуемо занять его место и сам поднять последние муки, которых тот избежал? Волкодав выдрал из волос верещащего, кусающегося мыша и вновь отдал девочке, завернув. В край покрывало, чтобы он не исцарапал ей руки. Подвел ее к двери. Она не видела в темноте, и испуганно жалась к нему, и вытолкнул наружу. Гибкое тело проскользнуло в щель без труда. — Там будут ступеньки, не поскользнись! — сказал он ей, поднимая беспомощного волшебника и отправляя его следом за ней. — Слезай в воду! И плыви налево в тоннель, не бойся решетки, она сломана. Вытащи с собой эту кучу костей и мыша, если сумеешь. Давай, шевелись. Он оказался совсем не готов к тому, что за этим последовало. Девчонка отчаянно зарыдала, выскочила обратно сквозь щель и неловко обняла его в потьмах, уткнувшись с мокрым лицом в его голую грудь. Волкодав ошарашенно замер и какое-то время стоял столбом, не в силах пошевелиться или заговорить. Потом оторвал я от себя и выпихнул на ту сторону, напутствов крепким шлепком пониже спины. «Пошла, — говорю!» А у самого мелькнула кощунственная мысль. Не попробовать ли дверь, через которую они с ней вбежали сюда, проход наверняка завалило, но мало ли... И на что понадобилось с этим двоим, и мышу, заново будить в нем желание жить, если все должно было кончиться именно так? — Дитя мое! — услышал он тихий голос волшебника и понадеялся, что тот лаской сумеет сделать то, чего он не сумел грубостью. Однако волшебник сказал, — Дитя мое! — Не сумеешь ли ты дотянуться до третьего сверху камня в дальней стене, в углу напротив двери? — Зачем? — всхлипнула девчушка. — Речь идет о том, — гаснущим голосом пояснил волшебник, — чтобы наш добросердечный друг сумел к нам присоединиться. Если дотянешься, надави нижний угол. Человек, наделенный ростом волкодава, легко достал бы третий камень, даже не поднимаясь на цыпочки. Рабыни было меньше его надей головы. Она ощупала стену и приняла спрыгать, молча, упорно, в кромешном мраке, раз за разом пытаясь ударить занесенным кулачком по нужному месту. Волкодав устало сел на пол и попытался не думать о несчастном объятии о прикосновении тоненького трепещущего тела возбуждение битвы догорало в нем к обожденной коже было не прикоснуться а правый бок налился болезненным жаром и кажется опухал надо было по другому расположить сенсоры пробормотал волшебник хотя волкодав не понял мудреного слова но спрашивать не стал — Хватит! — зарычал он в темноту. — Убирайтесь! На тех двоих это не произвело ни малейшего впечатления. — Дитя! — удивительно спокойно сказал волшебник. — Подойди сюда. Сядь. Вот так. Дай руку. Я знаю, что сейчас у тебя получится. Ты можешь. Попробуй. И девчонка допрыгнула. — Со сто первого! а, может быть, с 201 раза. Крепкие ноги бросили вверх легкое тело, и разбитый в кровь кулачок пришелся по нижнему углу камня, третьего сверху в дальней стене. Сперва ничего особенного не произошло, но потом какая-то неодолимая сила навалилась над дверь, с одинаковой легкостью сокрушая дубовые доски и толстые бронзовые заклепки. Поднявшийся волкодав вскинул глаза, зрячие в темноте, и увидел, что каменная притолка начала медленно опускаться. Он слышал, как охнул волшебник, задетый отлетевшим обломком. Опустившись примерно до середины двери и раскрошив ее в щепы, притолка остановилась. Волкодав вышиб ногой остатки досок и живо оказался на той стороне. Снова поднял волшебника и молча зашагал вперед туда, где ожидались ступени и холодная вода в каменном тоннеле, сулившая волю. Солнце близилось к полуденной черте. Волкодав сидел на берегу речной заводи, обхватив руками колени и не думал ни о чем. Вчера он собирался по собственной воле оборвать свою жизнь. Чем бы ни кончилось дело, такие решения никогда не проходят даром, даже если их навеял минутный порыв. А для Волкодава была цель, к которой он шел одиннадцать лет, ради которой жил, ради которой бесчетное число раз оставался в живых. Он никогда не загадывал, что то может быть после, после, зачем. Для кого и для чего, после попросту не было. Вчера кончилась жизнь. Дальше. Волкодав сидел неподвижно и смотрел перед собой точно в стену, и в голове было пусто, как в раскрытой могиле, в которую забыли опустить мертвеца. Волшебник лежал неподалеку, подставив солнечным лучам счастливое слепое лицо, чисто вымытый, уложенный на дырявое покрывало и в него же закутанный. Нелетучий мышь, никогда не доверявший чужим, приспокойно сидел у него на животе и не думал противиться внимательным пальцем, ощупывавшим порванное крыло. Волкодаву было, собственно, наплевать, и все-таки в душе шевелилась тень праздного любопытства. Накануне он был уверен, что выволок из подземелья древнего старца, но теперь он видел, что ошибся. Спутанные бесцветные космы, полные грязи и насекомых, после знакомства с корнем мыльнянки и костяным гребешком, отыскавшимся в мешке волкадава превратились в пушистые пепельные кудри, отросшие в заточении до ягодиц. Волшебник все опросился острить их поскорее, но волкадав отказался наотрез. Сидя в клетке, простительно было поглупеть. Но уж не настолько. Едва выйти на волю и тут же бросить свои волосы на потребу нечисти и злым колдунам, только этого не хватало. Еще у него были глаза. Глаза, каких волкодав не видал доселе ни разу. Темно-фиолетовые, немного светлевшие к зрачку. Когда он улыбался, а улыбался он часто, в глазах вспыхивали золотые и солнечные огоньки. Что же до тела, то оно, несмотря на уродливую худобу, тоже было вовсе не старческим. Волкодав не собирался расспрашивать. Девчонка бродила по колено в воде, наряженная в запасную рубаху волкадава с непомерно длинными для ее рук рукавами. Пальцами нока она ловко нащупывала на дне прошлогодние водяные орехи, вытаскивала их и складывала сушиться на берегу. Орехи были съедобны и даже вкусны, а сок их считался целебным. Этим соком они с Волкадавом уже несколько раз с головы до ног обмазывали безропотно терпевшего волшебника. Потом Волкадав натёр ум свои собственные ожоги. Девчонка хотела помочь ему, но он ей не позволил. Она была непросто хороша собой. Ибо некрасивых лиц у пятнадцатилетних девчонок не бывает вообще, если только судьба к ним хоть сколько-нибудь справедливо она была невероятно просто бессовестно хороша волкодав то и дело косился на нее такую легко представить себе ведущий на шелковой ленточки кроткую серну а может быть и царственного леопарда чтобы посягнуть на подобное нужно в самом деле быть людоедом только подумать Если бы вчера он не сумел выломать под водой пруд из решетки или открыть дверь в подвал, если бы стражники были меньше пьяны и перехватили его по дороге наверх, если б, наконец, он промазал, бросая копье, хотя нет, этого быть не могло. Только подумать, что сейчас бы она билась в лапах гогочущих ублюдков или бесформенным комочком лежала где-нибудь в чулане, замученная до полусмерти. «Чем здесь пахнет?» — вдруг подал голос волшебник. «Такой знакомый запах!» Волкодав долго молчал, потом ответил. «Черемуха цветет! Вот с чего ему совсем не хотелось так это говорить!» Вдобавок ко всему говорить было больно, помятые ребра невыносимо отзывались на каждое движение, на каждый вздох. — Черемуха! — повторил волшебник и блаженно улыбнулся. Девочка бросила обсыхать еще один орех и выбралась из воды. — Нарвать тебя, господин! Что ты? — испугался слепой. — Она живая, пускай цветет оба говорили по-венски. Волшебник очень чисто, девочка с сильным южным акцентом. Волкодава раздражала их болтовня. Он отвернулся, успев, впрочем, заметить, как девочка подсела к волшебнику, вытащила гребешок и принялась расчесывать и охорашивать его длиннющую бороду. Вчера большой и сильный мужчина едва не остался на и смерть в подземелье, ну, как было не повиснуть с плачем у него на шее. Зато сегодня помощи и ласка требовались другому, и этот другой был, в отличие от него, разговорчив и добр. Волкодав прав, а людоед нет. Снова совсем неожиданно подал голос волшебника. Обращался он, кажется, к девочке, но волкодав даже вздрогнул сначала от удивления, потом от боли в боку. — Что своего имени он им не называл? — Это уж точно. — Ничего. — с непритворным удивлением ответил волшебник. — Прости, если я обидел тебя. Я вспомнил присловие твоего народа кажется, единственная пролюдоеда. Кто ты, юноша? Этим словом волкодава не назвал бы ни один зрячий. Интересно, что сказал бы волшебник, если бы мог видеть его шрамы, седину в волосах и сломанный нос? Отвечать не хотелось, и волкодав промолчал но отвязаться от бывшего узника в достально молчавшегося в клетке оказалось не так-то просто. Сначала, — продолжал тот, — я принял тебя за грабителя. Когда ты вернулся с девочкой, я решил было, что ты ее родственник, но вы с ней из разных племен, и, по-моему, ты и не жених. Прости мое любопытство, юноша, кто ты? волкадав молча отвернулся. Чего бы он не отдал за то, чтобы снова оказаться в одиночестве. — Ну, а ты, дитя, — спросил волшебник, — как тебя звать? волкадав прислушался. — Не элит, господин. Волкодав решил про себя, что это имя удивительно ей подходит. Полевые колокольчики на закатном ветру — не элит. «Откуда же ты?» «Иса, Карема, господин, я сирота». «Такого не бывает», — сказал себе Волкодав. «Сирота — это когда совсем никого нет. Ни двухродных, ни трехродных, ни по отцу, ни по матери, когда вовсе некому заступиться». «Мои родители умерли во время мора. Да будет коротка их дорога и широк мост, — продолжала она тихо, — дяди с тетей вырастили меня. Они были добры ко мне. Они хотели продать меня в жены соседу. Потом приехали торговцы рабынями, и меня продали им. Племя Волкодава испокон веку считала саг каремцев распутным и бесчестным народом совершенно недостойным щедрого солнца, богатой земли и прочих неумеренных благ, доставшихся им безо всякого на то право, не иначе, как по недосмотру богов, но чтобы так, чтобы свою плоть, самое святое, что есть на свете, давить надо такую родню. — Ты хотела бы вернуться туда, не элит? — спросил волшебник. «Нет. — Нет, — вырвалось у нее, — я хочу быть с тобой, господин, и с тобой, господин. Это относилось уже к Волкодаву, и его губы тронула кривая усмешка. — Да прольется дождь вам под ноги. — Хорошенькие мы, господа, — негромко засмеялся волшебник и тотчас поправился. — Я, по крайней мере, мое имя Тилорн. Волкодав сперва не поверил своим ушам, а потом понял, что от долгого сидения в клетке тот и вправду несколько тронулся. У самого Волкодава человеческого имени не было вообще, но даже и прозвища он ни не назвал бы всякому встречному. Враг может лишить жизни только тела а злой колдун утощительно поругание душу он сказал не сдержавшись наверное ты из богов я слышал они не боятся называть свои имена из богов в незрячих глазах замерцали солнечные искры нет что ты я даже не волшебник хотя так меня кое кто и называет просто моя вера учит, что к чистому грязь не липнет, даже если знать имя. — Вот ты со своей верой в клетку и угодил, — хотел сказать ему волкодав, но не сказал. — Во-первых, чужая вера — слишком тонкая штука. Трогать ее греха не оберешься. Во-вторых, С богами его собственного народа случались вещи похуже, чем с этим Тилорном. В-третьих, к Тилорну грязь, кажется, в самом деле не липла. И, наконец, все это было ему, волкадаву попросту безразлично. — А ты что, храброе сердечко? — продолжал Тилорн, почесывая жмурившемуся мышу под подбородком. Я бы вылечил тебе крыло. Надо только острый нож иголку с шелковой ниткой до крепкого вина продезинфицировать. Тут уж равнодушие волкодава улетучилось, как сдутый ветром туман. Что продезинфицировать? Внятно повторил Тилорн. Видишь ли, друг мой, инфекция? Это зараза, которая попадает в раны и заставляет их воспаляться и гнить. Крепкое вино ее убивает. Стал бы дезинфицировать это? Я спрашиваю. — В самом деле можешь или треплешься? — перебил волкодав. — Ты же слепой. Да и он рехнется от боли, пока будешь шить. Тилорн слегка пожал костлявыми плечами. Достань то, что требуется, и убедись сам. И после некоторого раздумья со вздохом добавил. А сейчас, юноша, не поможешь ли ты мне подняться? Ноги, увы, отказываются мне служить, а я не хотел бы осквернять покрывало, которым меня столь заботливо обернули. Волкодав нагнулся и взял его на руки, точно, ребенка. Ребра ответили сумасшедшей болью, от которой перед глазами встали зеленые круги. Ладно, не в первый раз. И видят боги не в последний. Волкодаву показалось, будто он медленно пробуждался от долгого, очень долгого сна. Ветер был теплым, и в самом деле нес запах черемухи. Надо, чтобы мышь снова летал. Надо купить крепкого вина и шелковых ниток. Надо приодеть девчонку не элит и раздобыть ей хоть какие-нибудь бусы на шею. Хотя бы из крашеного стекла, которое корабейники усердно дают за холесунские сапфиры. Да подкормить этого. Телорна в чем душа держится. Пустота, зиявшая впереди, постепенно заполнялась. Он унес больного мудреца за кусты, помог выпрямиться и проворчал «Называй меня волкодавом».